Глава 22. И раступились воды. Не время лечит. Справляемся мы сами, со временем. Воздоровление придет, когда мы решим взять на себя ответственность, когда примем на себя риск и, наконец, позволим себе избавиться от душевной боли, то есть освободимся от скорби и отпустим прошлое. И все это — вопрос нашего выбора. За два дня до своего шестнадцатилетия — Джереми зайдёт в кабинет, где Рене с мужем смотрят по телевизору вечерние новости. Его смогло лицо в мерцающем свете экрана выглядит удручённым. Рене вот-вот протянет руку и крепко прижмёт сына к себе, на что тот иногда соглашается, но раздаётся телефонный звонок. Это её сестра из Чикаго, тяжело переживающая развод и часто звонящая поздно по вечерам. Пойду, возьму трубку. Вздохнув, Рене быстро потреплет сына по щеке и переключится на страдающую сестру. Джеррами пробормочет: "Спокойной ночи" и направится к лестнице. "Сладких снов, малыш", успеет крикнуть ему в спину Рене. На следующее утро Джеррами не спустится к завтраку. Она позовет сына снизу, но ответа не услышит. Рене намажет маслом последние тосты и направится наверх к его спальне. Постучит. Он снова не ответит. Рассердившись, она рывком откроет дверь. В комнате темно, а шторы еще задернуты. Она вновь позовет его, с удивлением обнаружив, что кровать уже заправлена. По наитию подойдет к шкафу, откроет дверцу, и ледяной ужас скует ее. Тело Джереми висит на деревянной перекладине, на шее затянут ремень. На столе записка, Рена находит ее. «Вы ни при чем, это из-за меня». Простите, что разочаровал вас. Со смерти Джерми проходит всего несколько недель, когда Рэнэ и её муж Грег впервые приходят ко мне. Потеря так свежа, что у них нет скорби. Они переживают глубокое душевное потрясение. Человек, которого они только что похоронили, ещё остаётся с ними. Такое чувство, будто они живём, кладут его в землю. В первое посещение Рэнэ сидит и рыдает. Я хочу повернуть время вспять. Я хочу вернуться туда, вернуться туда. Грек тоже плачет, но тихо. Часто, пока Ренэ рыдает, он глядит в окно. Я говорю им, что мужчины и женщины часто скорбят по-разному, и что смерть ребёнка может либо сломать, либо укрепить их брак. Я убеждаю их беречь себя, заботиться друг о друге, позволить себе негодовать и плакать, пинать предметы, кричать и даже вопить. Короче говоря, давать волю чувствам, чтобы сестре Джереми, Жасмин, не пришлось платить по счетам за их горе. Предлагаю им принести фотографию сына, чтобы отметить вместе 16 лет его жизни, 16 лет, которые Джереми провел рядом с ними. Советую обратиться в одну из групп психологической поддержки для тех, кто сталкивается с суицидом, и даю им буклеты. Я работаю в таких группах, когда их участников начинает захлестывать волна гипотетических вопросов. А если бы я уделяла ему больше времени, если бы не взяла трубку в тот вечер, если бы обняла его от всей души, если бы меньше работала и чаще бывала дома, если бы не верила в миф, будто только белые дети кончают жизнь самоубийством, если бы заметила первые звоночки, если бы не давила на него с учёбой, если бы проведала его перед сном. Все эти если бы отзывались глухим эхом на вопрос не имеющий ответа: почему? Мы так хотим понять, в чём правда, так хотим отвечать за свои ошибки, быть честными со своей жизнью. Нам нужны причины и объяснения. Мы требуем от жизни хоть какого-то смысла. Но задавать вопрос почему это хранить себя в прошлом, где уже гуляют по дружку комплекс вины и чувство сожаления. Мы не можем ни управлять жизнью других людей, ни контролировать прошлое. В первый год жизни их утрата с какого-то момента Рэн и Грег начинают приходить ко мне всё реже и реже, а через некоторое время их посещения совсем прекращаются. В течение многих месяцев я ничего о них не слышу. В ту весну, когда Джерроми должен был окончить старшую школу, ко мне по телефону обращается Грег. Обеспокоенный состоянием Рэнэ, он просит разрешения им прийти. Его звонок и радует, и озадачивает меня. Меня поражает их вид. Оба выглядят постаревшими, но по-разному. Грег становится грузным, а чёрные волосы уже покрыты сединой. Рэнэ не выглядит измученной, как я думаю после разговора с Грегом. Гладкое лицо, белая блузка сияет чистотой, недавно подстриженные волосы Она улыбается, говорит любезности, уверяет, что чувствует себя хорошо, но взгляд карих глаз потухший. Грек, обычно молчаливый во время прошлых сеансов, теперь ведёт себя довольно эмоционально. Мне нужно кое-что сообщить вам, начинает он, и говорит, что в прошлые выходные в школе Джерми был выпускной вечер, и они пошли на него, чтобы повидаться с другом сына. Для обоих это тяжёлое испытание, полное скрытых мин. куда дется от мысли, что у всех родителей есть счастье, утраченное Рене и Грегом. Каждая мелочь напомнит им о Джэреме и образовавшейся пустоте, напомнит, что больше никогда новый день не принесёт им повседневных мгновений жизни, прожитых вместе с сыном. Любое напоминание утвердит их в мысли о бесконечности скорби, хотя в сущности это вечность мнимая. Рене и Грег все-таки заставят себя надеть нарядные одежды и отправятся на школьный праздник. Грег рассказывает, что в какой-то момент ловит себя на мысли, как ему здесь хорошо. Музыка, которую ставят диджеи, возвращает его к мыслям о Джереми. Он вспоминает их старые альбомы и классические блюзовые композиции, под которые сын любил делать домашнее задание или болтать с друзьями. Джереми вообще увлекался ритмом и блюзом. Грег поворачивается к Рене, она в элегантном синем платье и обмирает от того, что в чертах её лица, в высоких крутых скулах, в изгибе рта чётко видит Жэреми. Он чувствует, как его охватывает любовь к Рене, сыну, простым радостям вроде хорошей еды под белым навесом в этот тёплый вечер. Он приглашает Рене на танец. Она отказывается, встаёт и оставляет его одного за столом. Грег плачет, вспоминая тот вечер. «Я и тебя теряю», — обращается он к жене. Рене мрачнеет, глаза становятся совсем темными. Мы с Грегом ждем, что она скажет. «Как ты смеешь», — наконец говорит она. «Джереми не может танцевать. Почему ты должен? Я не могу так легко отвернуться от него». Она говорит враждебно, ядовито. Я ожидаю, что Грега передернет от ее тона, но он только пожимает плечами. Я понимаю, что рассказанный эпизод далеко не первый случай, когда Грег испытывает вполне безукусную радость от жизни, а Рана воспринимает его чувство как осквернение памяти сына, сразу вспоминая собственных родителей. Я видела, как каждый раз, когда отец пытался обнять, поцеловать мать или просто уткнуться носом ей в плечо, она резко пресекала эти нежности. Она крепко увязла в своей скорби по рано умершей матери, И прочно задрапировалась в саван меланхолии. Её глаза загорались и то ли шиз редко, когда она слушала скрипку Клары. Моя мать никогда не позволяла себе смеяться от души, кокетничать, шутить, веселиться. Рене, милая, говорю я. Кто умер, Джеррами или вы? Она не отвечает. Вы уже ничем не поможете Джеррами, даже если сами будете мертвы, и вам, кстати, это тоже никак не поможет. Ренен не прячется от боли, как я когда-то. Она делает горе своим мужем. Выйдя замуж за потерю, она прячется от жизни. Я прошу её рассказать, сколько места она выделяет скорби в своей повседневной жизни. Грек ходит на работу, я хожу на кладбище. Как часто? У неё такой вид, будто мой вопрос оскорбителен. Она ходит туда каждый день, объясняет Грек. И что, это плохо? Рене зло огрызается. «Быть преданной сыну? Траур очень важен, — говорю я. Но когда он длится чрезмерно, он становится средством избегать горя». Траурные обычаи и ритуалы представляют собой крайне важную составляющую работы над горем. Я думаю, именно поэтому культурные и религиозные практики включают досконально продуманные траурные ритуалы — В них есть чётко очерченное пространство и жёстко регламентированная структура, в рамках которой человеку удобнее начинать испытывать чувство потери. Но траурный период также имеет чётко выраженное завершение. С этого момента потеря перестаёт быть величиной, отдельной от жизни, и полностью интегрируется в жизнь. Если человек пребывает в состоянии постоянного траура, он выбирает мышление жертвы. полагаю, что никогда не сможет преодолеть своё горе утраты. Когда мы зациклены на трауре по близким, мы словно даём понять, что наша жизнь закончилась тоже. Траур Рене, хотя и причиняет ей боль, становится своеобразным щитом, ограждающим её от настоящей жизни. Соблюдая нескончаемый ритуал прощания с сыном, она защищает себя от необходимости принять жизнь. Вы проводите больше времени с сыном, который уже мёртв, или с дочерью, которая жива? И на кого вы больше тратите свою эмоциональную энергию? Рене выглядит подавленной. Я хорошая мать, но я не собираюсь притворяться, что мне не больно. Вам не нужно притворяться, но вы единственный человек, который может помешать мужу и дочери потерять вас. Я вспоминаю, как моя мать разговаривала с портретом своей матери. висящим над пианино. Плача она твердила, «О, Боже, Боже, дай мне сил!» Ее причитания пугали меня. Ее зацикленность на потере была своеобразным люком, она открывала крышку и проваливалась вниз, к спасению. Я была как дитя алкоголика, стоящая на страже ее ухода от реальности, не способная спасти ее от бездны, но чувствующая, что почему-то это моя задача. Было время, когда я думала, что утону, если вовлеку себя в скорбь, говорю я Рене. Но это подобно истории про Моисея и Красное море. Каким-то образом воды расступаются, и ты проходишь через свою скорбь, как по дну моря. Я прошу Рене попробовать что-нибудь новое, чтобы сместить фокус с траура на горе. Поставьте фотографию Джерри в гостиной. Не ходите на кладбище, чтобы оплакать его потерю. Найдите способ связаться с ним в доме. Каждый день просто сидите минут 15-20, чтобы побыть с ним. Вы можете касаться его лица, рассказывать ему, чем вы заняты, разговаривать с ним, потом поцелуйте его и возвращайтесь в свой день. Я так боюсь снова оставить его. Он покончил с собой не из-за вас. Вы этого не знаете. Есть множество ситуаций, в которых вы могли повести себя иначе. Этот выбор сделан, прошлое ушло, ничто не может его изменить. По какой-то причине, которую мы уже никогда не узнаем, Джереми решил покончить с жизнью, вы не можете выбирать за него. Я не знаю, как жить с этим. Принятие не приходит в одночасье, и вы всегда будете помнить о сыне, но вы можете выбрать путь вперед. Вы откроете для себя, что жить полной жизнью — лучший способ почтить его память». В прошлом году я получила от Рене и Грегора рождественское поздравление и фотографию. Они стоят рядом с ёлкой вместе с дочерью, прелестной девочкой в красном платье. Грег одной рукой обнимает дочь, другой жену. Над плечом Рене на каминной полке стоит фотография Джеррими, его последняя школьная фотография, он в синей рубашке, и у него невероятно счастливая улыбка. Он в семье не чёрная дыра, не святыня, он присутствует. Он всегда с ними. Портрет матери моей мамы теперь живёт в доме Магды в Балтиморе. Висит над пианино, на котором она до сих пор даёт уроки, вдея разумное и сердечно своих учеников к музыке. Недавно Магда перенесла операцию и попросила свою дочь Илону принести в больницу фотографию нашей матери, чтобы сделать то, чему она нас учила просить силы у мёртвых. позволить мертвым жить в наших сердцах, позволить нашим страданиям и нашему страху вернуть нас к нашей любви. «У тебя еще бывают кошмары?» — спрашиваю я недавно у Магды. «Да, всегда. А у тебя?» «Да», — отвечаю ей сестре, — «бывают». Я возвратилась в Аушвиц и отпустила прошлое, простила себя. Я приехала домой и подумала, «Все, с меня хватит». Но облегчение оказалось временным. Прошлое не закончится, пока всему не наступит конец. Несмотря на прошлое, а вернее, благодаря ему, мы с Магдой каждая по-своему нашли после освобождения смысл и цель в 70, более чем в 70 годах нашей жизни. Я открыла для себя искусство врачевания человеческих душ. Магда, оставаясь преданным своему делу профессионалом, пианистом и преподавателем музыки, открыла для себя два новых мира. Госпол и бридж. Госпол, потому что афроамериканские религиозные песнопения похожи на плач, в них заложена сила всех выпущенных на волю эмоций. Бридж, потому что это искусство стратегии и контроля, ну и, конечно, способ выигрывать деньги. Магда, действующий чемпион по бриджу. В её доме напротив портрета нашей бабушки висят все её награды. Обе мои сестры, защищая и воодушевляя меня, учили выживать. Клара осталась верна скрипке и играла в Сіднейском симфоническом оркестре. До своего последнего дня у неё была болезнь Альцгеймера, и она умерла в возрасте чуть старше 80 лет. Сестра называла меня своей малышкой. Она в большей степени, чем я и Магда, оставалась верна еврейским и венгерским традициям. Мы с Бэлы любили навещать её и чича, наслаждаться едой, языком и культурой нашей молодости. Мы все, пережившие Холокост и разбросанные по разным странам, не имели возможности часто бывать вместе, но прилагали все усилия, чтобы встречаться и отмечать самые важные события в жизни. К сожалению, родители уже не могли разделять с нами наши радости. В начале 1980-х годов Мы собрались все вместе на свадьбе дочери Клары. Мы с нетерпением ожидали эту встречу, и когда наконец увидели друг друга, то бросились обниматься с таким же восторженным исступлением, как тогда после войны у нашего дома в Кошице. Было забавно наблюдать, как быстро три сестры вернулись к моделям поведения своей молодости, при этом неважно, что теперь мы все женщины средних лет, и каждая из нас чего-то добилась в этой жизни. Клара, как всегда, оставалась в центре внимания, командовала нами и душила своим вниманием. Магда, вечная соперница и бунтарка, я была миротворцем, сновала между сёстрами, улаживала их конфликты и скрывала свои мысли. Как легко и быстро мы можем превратить тёплую и уютную семью в своего рода тюрьму. Мы полагаемся на свои старые установки, проверенные временем реакции и механизмы психологической адаптации. Мы становимся теми, кем, по нашему мнению, должны быть, чтобы угодить другим. Чтобы противостоять этому и не отступать, не играть старые роли, которые, как мы ошибочно полагаем, обеспечат нам безопасность и защиту, потребуется огромная сила воли и возможность выбора. В ночь перед свадьбой мы с Магдой застали Клару одну в детской, играющей со старыми куклами дочери. То, что мы увидели, было больше, чем ностальгия матери по выросшему ребёнку. Клара была поглощена игрой перевоплощения как ребёнок. Я вдруг поняла, что мою сестру на самом деле лишили детства. С малых лет она была гениальным ребёнком, играющим на скрипке. Ей никогда не удавалось побыть маленькой девочкой. Когда она не выступала на сцене, она выступала перед нами и Магдой, опекала нас, становясь заботливой маленькой мамой. Теперь, будучи женщиной средних лет, она пыталась подарить себе детство, которое у неё отняли. Клара смутилась, что мы застали её играющей с куклами, и набросилась на нас. Очень плохо, что меня не было с вами в Аушвицце. Если я была бы там, наша мама осталась бы живой. Слышать от неё такие слова было ужасно. Я почувствовала, как меня охватывает старая вина выжившего, вернулся кошмар от того, какое слово я произнесла в первый день в Аушвице, на селекции. Кошмар тех воспоминаний. Я старалась противостоять тому старому, давно похороненному убеждению, скорее всего ошибочному, что я отправила нашу маму на смерть. Но я больше не была узницей. Я своими глазами увидела тюремную клетку своей сестры, услышала её вину и печаль, прорывающуюся сквозь обвинения, которые она обрушивала на нас с Магдой. Я могла выбрать быть свободной, я могла точно назвать все свои чувства: чувство гнева, чувство никчёмности, чувство печали, чувство сожаления. Я не бежала от них, я могла управлять ими. позволить им закружиться в вихре, дать подняться и схлынуть, приказать им пройти. Могла рискнуть и отпустить необходимость казнить себя за то, что осталась живой. Могла освободиться от своей вины и вновь стать цельной и чистой, не сказавшей слово мама. Есть рана, есть то, что сочится из неё. Желание избавиться от чувства смерти привело меня снова в Аушвиц. Там я смогла окончательно изгнать его из своей жизни. Там, в лагере, я обрела внутреннюю правду, вернула себе, как и хотела, свою сущность, восстановила свою стойкость и невиновность.